Обморок. Я искусственно вызвал у себя настоящий обморок. Уже теряя сознание, я видел, как Актобер бросился вперед, чтобы не дать мне упасть. Вероятно, он сделал это инстинктивно. Я успел подумать, что он, вероятно, ничего не знает о механизме обморока и иначе не пытался бы поддержать меня. Дело в том, что обморок проходит значительно быстрее, когда человек лежит, и поэтому. Удерживать меня от падения не следовало. Все психологические и физиологические факторы говорили в мою пользу. Правда, Октобер не разбирался в фактическом функционировании механизма потери сознания, но не мог не понимать, что я, вероятно, был готов к этому в результате сильного волнения. Определенный психологический фактор действовал и на самого Октобера. Обморок обычно считается признаком слабости, хотя в действительности это не так. Здоровенные английские гвардейцы часто падают в обморок во время ежедневной церемонии встречи знамени у Букингемского дворца в Лондоне. А ведь к числу слабеньких их вовсе нельзя отнести. Долгое пребывание на ногах одна из наиболее характерных причин потери сознания. Бывает же так, что мы предпочитаем верить тому, что нас по той или иной причине устраивает, хотя доказательства противного значительно сильнее. В случае со мной. Октобер должен был исходить из двух предположений. Первое. Обморок не был настоящим, и я его инсценировал, когда отчаянно искал выход из создавшегося положения. Второе. Я потерял сознание из-за своей слабости. Первое предположение заслуживало большего внимания. Разведчики, оказываясь в трудном положении, так скоро не падают в обморок. Они заранее готовятся действовать именно во время кризисов. Ради этого живут и иногда умирают. А если не обладают такой способностью, должны уходить в отставку и разводить кроликов. Однако Октябрь несомненно поверит второму объяснению, которое его лично устраивает больше. Физические факторы также говорили в мою пользу. Они лишь подкрепляли предположение, что обморок настоящий. В комнате было очень душно. Лицо у меня покрылось потом, и я тяжело дышал, что, как правило, всегда предшествует потере сознания. Таким образом, психологически и физически я подготовил себя к обмороку, а Октобер был готов поверить в проявление слабости с моей стороны. Я считал очень существенным не только вызвать симптомы, свидетельствующие о неизбежности обморока, но и убедительно доказать, что действительно потерял сознание, и это мне удалось. Обморок продолжался, видимо, секунд десять-пятнадцать, а затем сознание стало медленно возвращаться ко мне. До меня донеслись голоса, какой-то восклицание Инги, шум воды, вспышка света, звук пощечины, который мне нанес Октябрь, мои стоны, ощущение воды, которую плеснули в лицо. Сознание полностью возвратилось ко мне, но я, продолжая симулировать обморок, безвольно весел у них на руках, хотя они энергично пытались привести меня в чувство. Потом нацисты все же выпустили меня, и я повалился на пол. Спустя несколько минут, якобы с большим трудом поднялся на четвереньки и, тряся головой, чтобы вернуть ясность мысли, открыл глаза и принялся тихо и монотонно бормотать. Продолжайте ее мучить, сжгите ее, вы не добьетесь ни слова, ни слова. Дверь в спальню была закрыта, но в моей комнате по-прежнему было тихо. Я повернул голову и попытался разобраться, что происходит. У входной двери все еще стоял человек, но Октябрь в комнате не было. Куда он ушел? Позади меня тоже кто-то стоял, я видел его ботинок. Ни единого слова повторял я, обращаясь к этому ботинку. С моего лица стекала вода. Никто в комнате не пошевелился, молчание продолжалось. Я встал, покачиваясь, сунул руку в карман, вытащил носовой платок и вытер лицо. Охранник у двери быстро выхватил револьвер, однако сделал это инстинктивно, он знал, что я безоружен. Открылась дверь в спальню, и до меня донеслись рыдания Инги. На стене появилась чья-то тень. Я увидел, как поднимается рука. Потом кто-то с силой ударил меня по затылку ребром ладони, и как подкошенный, снова теряя сознание, я упал. Медленно приходя в себя и все еще плохо соображая, я не ориентировался во времени, но, видимо, без сознания находился недолго. Я лежал на ковре. Было по-прежнему тихо. И тишину нарушали лишь всхлипывания Инги. Я приподнялся на четвереньки, а затем встал. Все поплыло у меня перед глазами, и я вытянул руку, чтобы за что-нибудь ухватиться. Я осмотрелся. В комнате никого не было. Сильно болел затылок. Я с трудом все же добрался до спальни. Инга лежала скорчившись на кровати, и на ее обнаженных ногах была кровь. Я сейчас же вернулся в комнату и позвонил врачу. В спальне я погасил все большие лампы, встал на колени и взял в руки лицо Инги. Беспокойства не за Ингу, а за себя вдруг охватило меня, потому что нацисты ушли, хотя ничего от меня не добились. Сейчас придет врач, сообщил я Инги. Я все еще держал в руках ее лицо, она кивнула, продолжая тихо вздрагивать. Я должен покинуть тебя, Инга. Если они вернутся и застанут меня здесь, все начнется вновь. Инга молчала, но я уже понимал, почему она не просит меня остаться. Я решил позднее основательно все обдумать и разобраться, что все это значит. Сейчас же я мог действовать, руководствуясь лишь поверхностным первым впечатлением. Я взял с туалетного столика бумажную салфетку, нацарапал на ней номер телефона и сказал: если ты захочешь что-нибудь сообщить мне, всегда можешь сообщить вот по этому телефону. Я набросил халат ей на плечи, обнял, и так мы просидели до прихода врача. Доктор прежде всего спросил, что со мной произошло, и я только тут сообразил, что на моем лице несомненно заметны последствия обморока и полученного удара. следы пота, бледность, налитые кровью глаза. Я ответил, что помощь требуется не мне, провел его в спальню и ушел. Улица была ярко освещена. невинный полдень кончился и наступил вечер. Я еще успел послушать радиопередачу биржевого бюллетеня. Квота фрейд 132 плюс три один дроб четыре А сначала от вас нет сообщений. Подтвердите прием. Дайте знать, если оказались в трудном положении. Система РТ. Мое руководство раскудахталось, словно курица, и мне это не понравилось. С помощью Хенгеля или Брэнда, а может быть еще кого-либо из тех, кто от нечего делать наблюдал за мной, в резидентуре стало известно о моем столкновении с Фениксом. И теперь там интересовались результатами. Мои руководители тревожились не обо мне, а о том, не заставили ли меня проболтаться, в результате чего нам бы грозил серьезный провал. Вот поэтому мне и пришлось заняться прилежным выполнением домашнего задания. В донесении на трех страницах я, между прочим, писал: «Сомнительно, чтобы Радштейн находился в контакте с кем-то или на кого-то работал». Видимо, он действовал по собственной инициативе, желая отомстить за смерть жены. По всей вероятности, коробка оснащена механизмом для взрыва, который сработает, если ее неправильно открывать. Если бы смерть Солли произошла не по моей вине, я обратился бы к комиссии ЗЭТ с просьбой открыть коробку. Я был довольно твердо уверен, что содержащиеся в ней материалы привели бы меня к Цоссену. Сейчас же. Я не желал даже поднимать этого вопроса. Люди Феникса активно занимаются мной. Несомненно, что Феникс очень многое хотел бы удержать в тайне, а его руководители крайне заинтересованы в том, чтобы выяснить, что именно я знаю, а я еще ничего не знаю. Я вставил эту фразу для того, чтобы задеть начальство. Ведь после нашей встречи с Полем прошло всего пять дней. а от меня требует отчет. Мне не совсем понятно ваше распоряжение о представлении сообщения, поскольку времени прошло еще слишком мало. Вы, очевидно, получаете какую-то информацию обо мне. Этим самым я хотел сказать руководителям резидентуры, чтобы они отозвали Хенгеля, Бренда и других оттуда, где мне поручено работать. Обо мне кто-то докладывал. Возможно, что центр направил сюда другого работника с параллельным заданием, и он, пытаясь проникнуть в организацию Феникс, узнал и доложил, что я попал в трудное положение. Я вынужден обратиться с убедительной просьбой не требовать от меня донесений и не вмешиваться до тех пор, пока вы не будете располагать точной информацией о том, что я действительно в трудном положении. В таком случае я найду возможность доложить вам без всяких напоминаний. К Было 9.07, и я почувствовал, что мною начинает овладевать депрессия. Я не мог забыть крови на ногах Инги и неожиданного для меня ухода Октобера. Как это ни парадоксально, но я терпеть не могу такого положения, когда противник находится в нерешительности и замешательстве. Поскольку за этим всегда следует период поиска в правильность его точки зрения позиции, и он ведет себя как обезумевший бык, бросающийся из стороны в сторону, лишая вас возможности предугадать его следующий шаг, что лишь усиливает опасность. Мне потребовалось около часа для того, чтобы основательно продумать все события этого невинного полдня и сделать соответствующие выводы. Прежде всего я пришел к заключению, что когда я начал поиски Цоссина, мне в течение первых же пяти дней пришлось дважды переходить к обороне, и вся добытая за это время информация состояла лишь из нескольких новых для меня фамилий. Я обязан был как можно скорее перейти в наступление, лишь только Октябрь решит, что я ничего не знаю за исключением того, что мог узнать. Еще из его эфабиано вопросов нацисты немедленно ликвидируют меня, пока мне не удалось добыть какие-либо сведения и передать их в резидентуру. Однако перед переходом в наступление мне предстояло провести исключительно важную проверку и сделать это я должен был немедленно. Расстояние составляло всего около трех километров. Тротуары начали подсыхать, и оставив БМВ в гараже. Гья отправился пешком. Уже минут через пять я обнаружил за собой хвост и медленно повел его по Гильдербургаус-штрассе. Я поступил так потому, что не ожидал за собой слежки. Ее появление несколько озадачило меня, и мне нужно было подумать. После некоторого размышления я решил отделаться от филера. Правда, иногда хвост бывает полезен, но сейчас поступить иначе я не мог. Никто не следил за мной, начиная с того времени, как я очнулся у Грюнвальдского моста, и до прихода на квартиру Кинги. Нацисты хорошо знали, что найдут меня там. Однако они не знали, что я обосновался в гостинице Центральная. Понятно, почему за мной следили. Октомбер не желал рисковать, я опасался, что я скроюсь. Я даже почувствовал известное удовлетворение, ведь это свидетельствовало о том, что он беспокоится. Теперь-то фашистам уже известно, что я живу в Центральной. Хвост следил за мной оттуда. Меня это нисколько не тревожило, так как я не мог перейти в наступление, не раскрыв своего нового адреса. Для установления контакта с нацистами я вначале должен был дать им знак, где они могут найти меня. Однако, как я уже сказал, мне предстояло провести весьма важную проверку и сделать это без хвоста, то есть обязательно отделаться от наблюдения. Хвост оказался первоклассным и потребовалось не меньше часа, чтобы потерять его. Во вмешание разведчикам слежки за собой и отрыв от нее, к сожалению, составляют обязательный и скучный элемент всякой разведывательной работы. Направляясь на выполнение задания или на конспиративную встречу, разведчик всегда проверяет, не следуют ли за ним хвосты. Если обнаружит его, вынужден терять драгоценное время, чтобы оторваться. В таком городе, как Берлин, опытный разведчик всегда найдет возможность скрыться от наблюдений, если располагает для этого достаточным временем и, конечно, умением. Я терял многих, и многие теряли меня. Филлер, следивший за мной сейчас, оказался хорошим специалистом, и я смог отделаться от него и отправиться по намеченному мною маршруту лишь в южном конце Берлинерштрассы. После того как провел его через четыре гостиницы и дважды по вокзалу Лихтерфельдезют, было уже одиннадцать двадцать вечера, и бар закрывался. Он назывался Брюннен, и я пришел в него впервые. Кельнер с бледным утомленным лицом раздраженно посмотрел на меня из-за ножек только что перевернутого им стула. Очевидно, обдумывая, как мне отказать, если я попрошу чего-нибудь выпить. Кроме него здесь находился еще человек, который, стоя на лестнице стремянки, заводил часы. Он даже не видел меня. Спросив у Кельнера дорогу к вокзалу Зюдэнде, я снова вышел на улицу и вскоре убедился, что наблюдения за мной нет. Я понимал, что в известной степени переживаю сейчас исключительно важный момент своей жизни и карьеры, и наслаждался этим. Чистый ночной воздух наполнял легкие, и идя по безлюдной улице, я чуть не подпрыгивал. В слух мои мысли, вероятно, прозвучали бы так: вот ты снова в гуще той работы, которую сам избрал для себя, несмотря на то, что можешь погибнуть в любую минуту. Хотя бы за следующим углом, ты полностью поглощен ею и никогда не освободишься от мыслей о ней, за исключением тех немногих минут, когда только что нанес противнику сильный удар, от которого он свалился. Выпей, друг, не исключено, что такой возможности больше не будет. Мой рабочий день закончился. В гостиницу я вернулся в полночь и спокойно. Как невинный младенец уснул. На рассвете, когда улицы будут безлюдны, я перехожу в наступление.